Глава 31. Немного погодя. Не знаю, сколько времени прошло. Я поднимаю голову и говорю. Прости, Зигфрид. За что, Боб? «Заплачь. Я физически истощен. Как будто меня 10 миль прогоняли сквозь строй, а сумасшедший чок-то колотили меня своими дубинками. Вы себя лучше чувствуете, Боб? «Лучше?» Я удивляюсь этому глупому вопросу. Потом начинаю думать, и, странно, мне действительно лучше. «Да, кажется. Н не то, что называется хорошо, но лучше. Отдохните немного, Боб. Мне это замечание кажется глупым, и я ему говорю об этом. У меня осталось столько энергии, как у сдохшей неделю назад медузы, и мне ничего не остается, как отдыхать». «Но я чувствую себя лучше». «Я чувствую», — говорю я. «Будто, наконец, позволил себе ощутить свою вину». «И пережили это». «Я обдумываю его слова». «Кажется, да», — говорю я. «Обсудим вопрос о вине, Боб. Почему вина?» «Потому что я отбросил 9 человек, чтобы спастись самому». «Идиот! Вас кто-нибудь обвинял в этом, кроме вас самого?» «Обвинял? Я снова прочищаю нос, думая. Нет. А зачем? Вернувшись назад, я стал чем-то вроде героя. Я думаю о Шике, таком по-матерински добром, о Фрэнси Рейра, который обнимал меня, позволяя выплакаться, несмотря на то, что я убил его двоюродную сестру». «Но их там не было. Они не видели, как я прочистил баки, чтобы выбраться». «Вы прочистили баки?» «О, дьявол, Зигвред!» — говорю я. «Не знаю, я собирался. Я протянул руку к кнопке». «Как вы думаете, мог ли корабль, который вы планировали покинуть, очистить соединенные баки шлюпок?» «А почему бы и нет?» «Не знаю». «Во всяком случае, — говорю я, — ты не сможешь придумать оправдание, о котором я бы уже не подумал. Я знаю, что, может быть, Клара и Дейн нажали свою кнопку раньше меня, но я протянул к своей руку. И как вы думаете, какой корабль при этом должен был освободиться?» «Их, мой, — поправляюсь я. Не знаю». Зигфрид серьезно говорит. «В сущности, вы поступили очень разумно. Вы знали, что все выжить не могут. Для этого не было времени. Единственный выбор заключался в том, умрут ли все или только некоторые. Вы решили, что лучше пусть выживут некоторые». «Вздор! Я убийца!» Пауза. Цепи Зигфрида обрабатывают мои слова. «Боб», — осторожно говорит он, — «мне кажется, вы себе противоречите». «Разве вы не сказали, что они все еще живы в этой разрывности?» «Да, они живы! Время для них остановилось!» «Тогда как же вы можете быть убийцей?» «Что?» Он повторяет. «Как же вы можете быть убийцей, если никто не умер?» «Не знаю», — говорю я. «Но, честно, Зигфрид, я больше не хочу об этом говорить сегодня». Вы и не должны, Боб. Не знаю, представляете ли вы, чего достигли за последние два с половиной часа. Я горжусь вами. И странно, нелепо, но я верю, что все его чипы, голограммы, цепи хичи, все это мною гордится и мне приятно в это верить. Вы можете уйти в любое время, говорит он, вставая и очень жизнеподобно отходя к креслу. Он даже улыбается мне. «Но я хотел бы показать вам кое-что». «Мои защитные механизмы сносились до предела. Я только спрашиваю, что именно, Зигфрид?» «Другую нашу возможность, о которой я упоминал, Боб», — говорит он. «Но которую мы никогда не использовали. Я хотел бы показать вам другого пациента из прошлого». «Другого пациента?» Он мягко говорит. «Посмотрите в угол, Боб». «Я смотрю. Там стоит она. Клара!» «И как только я ее вижу, я тут же понимаю, откуда ее взял Зигфрид у машины, с которой Клара консультировалась на вратах. Она висит, положив руку на стойку. Ноги ее легко шевелятся в воздухе. Она оживленно говорит. Широкие черные брови нахмурены. Она улыбается». Все ее лицо улыбается, потом расслабляется. «Если хотите, можете услышать, что она говорит, Боб». «А я хочу?» «Не обязательно, но бояться здесь нечего. Она любила вас, Боб, любила, как умела, как и вы ее». «Я долго смотрю, потом говорю. Убери ее, Зигфрид». В восстановительной комнате я чуть не засыпаю на мгновение. Никогда я не чувствовал себя так спокойно. Я умываюсь, выкуриваю еще одну сигарету и выхожу на яркий рассеянный дневной свет под пузырем, и все кажется хорошим и дружеским. С любовью и нежностью я думаю о Кларе. В глубине сердца я прощаюсь с ней. Потом вспоминаю о С. Я, с которой у меня сегодня свидание. Я еще не опоздал на него, но она подождет. Она хороший товарищ, почти как Клара. Клара. Я останавливаюсь посреди аллеи, и люди натыкаются на меня. Маленькая старушка в коротких шортах спрашивает, «Что-нибудь случилось?» Я смотрю на нее и не отвечаю. Потом поворачиваюсь и возвращаюсь в кабинет Зигфрида. Там никого нет, даже голограммы. Я кричу, «Зигфрид, где ты?» Никого. Никто не отвечает. Я впервые нахожусь в кабинете без него. Вижу, что здесь реально, а что голограммы. Реального мало. Металлические стены, выступы проекторов. Матрац реальный. Шкаф с выпивкой реальный. Несколько других предметов мебели, которых можно коснуться, которыми можно пользоваться. Но Зигфрида нет. Нет даже стула, на котором он обычно сидит. «Зигфрид!» Я продолжаю кричать. Сердце мое бьется в горле. В голове все вертится. «Зигфрид!» Кричу я, и тут возникает что-то вроде дымки. Потом вспышка, и вот он, в костюме Зигмунда Фрейда, вежливо смотрит на меня. «Да, Боб». «Зигфрид, я не убил ее. Она ушла!» «Я вижу, вы расстроены, Боб», — говорит он. «Не скажете ли, что вас беспокоит?» «Расстроен? Я больше, чем расстроен, Зигфрид! Я убил девятерых, чтобы спасти свою жизнь! Может, не в реальности, может, не целенаправленно, но в их глазах я их убил! В моих тоже!» «Но Боб», — рассудительно говорит он, — «мы ведь все это уже обсуждали. Она жива. Они все живы. Время для них остановилось. «Я знаю!» — вою я. «Неужели ты не понимаешь, Зигфрид? В этом-то все и дело! Я не только убил ее, я и сейчас убиваю ее!» Терпеливо. «Вы думаете, это правда, Боб?» «Она так думает! Теперь и бесконечно! Пока жива! Для нее это произошло не годы назад! Только минуты!» И это продолжается всю мою жизнь. Я здесь внизу старею. Стараюсь забыть о Клара там, вверху. У НН-стрельца плавает, как муха в янтаре. Я падаю на голый пластиковый матрац. Плачу. Постепенно Зигфрид восстанавливает внешность кабинета. То тут, то там появляются знакомые декорации. На стене повисла голограмма озера Гарда. Над ним воздушные лодки, а в озере купающиеся. Пусть боль выйдет, мягко говорит Зигфрид. Пусть она вся выйдет! А что я делаю, по-твоему? Я переворачиваюсь на пенном матраце, глядя в потолок. Я мог бы преодолеть в боли вину, если бы она смогла, но для нее все еще не кончилось. Она там! застряла во времени. «Продолжайте, Боб», — подбадривает он. «Я продолжаю. Каждая секунда — это все та же секунда в ее мозгу. Та секунда, когда я отбросил ее жизнь, чтобы спасти свою. Я живу и старею, и умру, Зигфрид. А для нее все будет тянуться эта секунда». «Продолжайте, Боб. Выскажитесь». Она думает, что я предал ее. И думает, это сейчас. Я не могу жить с этим. Долгое, долгое молчание. Наконец Зигфрид говорит. Вы живете. Что? Мои мысли улетели на тысячу световых лет. Вы живете с этим, Боб? И это ты называешь жизнью? Насмехаюсь я, садясь и вытирая нос одной из его миллионов тряпок. «Вы очень быстро реагируете на все, что я говорю, Боб», — замечает Зигфрид. «И иногда мне кажется, что ваш ответ — это контрудар. Вы парируете мои слова словами. Позвольте мне нанести еще один удар, и пусть он попадет в цель. Вы живете». «Ну, вероятно, ты прав». «Это правда, просто жизнь не очень приятна». Еще одна долгая пауза. Потом Зигфрид говорит. «Боб, вы знаете, что я машина. Вы знаете также, что мои функции — справляться с человеческими чувствами. Я не могу чувствовать чувства, но я могу представить себе их в виде моделей, анализировать их. Я могу их оценивать. Я могу это сделать для вас». Я могу это сделать даже для себя. Я могу построить парадигму, внутри которой у меня будет доступ к эмоциям. Вина – это болезненная вещь, но поскольку она болезненна, она совершенствует поведение. Я могу так сделать, что вы будете избегать действий, вызывающих чувство вины, и это было бы полезно и для вас, и для общества, но вы не сможете воспользоваться этим, если не почувствуете вину». «Я чувствую ее, Зигфрид! Боже, Зигфрид, ты ведь знаешь, что я чувствую!» «Знаю», — говорит он, — «что теперь вы позволили себе ощутить ее. Теперь она открыта, и вы можете позволить ей действовать, приносить вам пользу, а не таиться внутри вас и вызывать только боль. Для этого я и существую, Боб, вызвать наружу ваши чувства, чтобы вы могли ими воспользоваться». Даже! «Плохие чувства? Вина, страх, боль. Зависть?» «Вина, страх, боль, зависть. Мотиваторы, усовершенствователи. Те качества, Боб, которыми я сам не обладаю, разве что в гипотетическом смысле, когда создаю парадигму и углубляюсь в нее». «Еще одна пауза. У меня странные ощущения». Паузы Зигфрида должны либо позволить его аргументам глубже проникнуть в мое сознание, либо дать ему возможность рассчитать новый, более сложный аргумент. Но на этот раз, мне кажется, ни то и ни другое. Он думает, но не обо мне. Наконец он говорит: Теперь я могу ответить на вопрос, который вы мне задали, Боб. Вопрос? Какой? Вы меня спросили. «И это можно назвать жизнью?» И я отвечаю «Да, именно это называется жизнью». И в своем гипотетическом плане я очень завидую вам. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году. Авторы озвучки благодарят за спонсорскую подписку на Патреон Владислава Фидуна.